Вскоре после этого разговора в гостиницу поступил работать новый врач, доктор Джул Сегл. Тонкий, как хлыст, очень красивый, обаятельный. Он показался Люси чересчур молодым, зеленым для врача. Она пришла к нему показать опухоль, которая выросла у нее на руке, повыше кисти. Три дня она раздумывала, борясь со страхом, а на четвертый пошла с утра в то крыло, где помещался врачебный кабинет. Доктор Сегал встретил ее в рубашке с открытым воротом в легких летних брюках. Роговые очки и серьезная спокойные манера держаться несколько обнадеживали, но все равно он производил несолидное впечатление. А Люси таила в глубине души старомодное убеждение, что несолидность с медициной несовместима. Осмотрев шишку на руке, Он терпеливо объяснил, что это заурядная фиброма рот доброкачественной опухоли, и волноваться нет никаких оснований. Потом взял со стола увесистый медицинский справочник. — Протяните-ка руку вперед. Люси с опаской вытянула обе руки. Тогда он первый раз улыбнулся. — Сейчас я сам себя лишу гонорара. Вот этой книгой ударю вас по руке, и опухоль пройдет. Не обещаю, правда, что не вырастет когда-нибудь снова.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 «Да нет!» — она смотрела, как он заполняет карточку с историей болезни. «Можно идти? Это все?» Он кивнул, не глядя на нее больше, продолжая писать. Люси вышла из кабинета. Через неделю они встретились в буфете, и он подсел к ней у стойки. «Ну, как рука?» Люси широко улыбнулась. «Отлично! Вы применяете недозволенные методы, но результаты потрясающие!» Он хмыкнул. «Еще как применяю, вы понятия не имеете». «А я понятия не имел, что вы богачка. Местная Сан поместила список держателей пунктов в нашем отеле, и из-за Люси манчини их значится целый десяток». недурно Мне бы такую кормушку». Люси ничего не ответила, вспомнив внезапно о предостережении Хейгена. Ее собеседник снова хмыкнул. «Да вы не пугаетесь». Я знаю, что почем. Ширмой служите, не более того. В Вегасе такое на каждом шагу. они хотите ли составить мне компанию вечерком? Заглянем в кабаре, поужинаем, в рулетку сыграем, за фишки плачу я. Она заколебалась, он настаивал. Наконец она сказала, я бы с удовольствием, только боюсь обмануть ваши надежды. Я не такая, как говорится,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 Насмешливо, но добродушно развлекала ее ученым трактатом О различных типах упомянутых груди и бедер После ужина они на пару играли в рулетку Выиграли больше ста долларов Потом поехали на озеро и целовались при луне На плотине Болдердем Когда она оттолкнула его Он принял свое поражение беззлобно «Я же тебя предупреждала, полуукоризненно, полувиновата», сказала Люси «Но я не мог хотя бы не попытаться», — отвечал он. «Ты бы жутко обиделась?» Она невольно прыснула потому что он сказал правду. За несколько месяцев они по-настоящему подружились. Романа не было. Люси по-прежнему не подпускала его к себе. Она видела, что он озадачен ее упорством, но он не дулся, не злился, как сделал бы на его месте другой. И от этого ее доверие к нему только возрастало. Случайно она узнала, что он хирург и в свое время работал в прославленной Нью-Йоркской больнице. Непонятно тогда, что заставило его пойти сюда, на такое место. Когда она спросила его об этом, он уронил «Давай так, ты мне свою руковую тайну, а я тебе свою». Люси побагровела. У нее разладилось кое-что по женской части, но она бы скорее умерла, чем призналась в этом сердце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 но я, в отличие от других, попался. Угодил в черный список, выгнали из ассоциации, поперли из больницы. Один приятель, очень правильный мужчина, доктор Кеннеди, мы с ним вместе были интернами, обещал помочь через семью Корлеона. Они и устроили меня на это место. Платят неплохо, работа нужная, здешних девочек чистить только поспевай и, прямо скажем, не пыльная, лишь бы вовремя обращались. Через две недели Джул Сегал стоял в операционной Лос-Анджелесской больнице и наблюдал, как его друг, доктор Фредерик Келнер, оперирует в Люси Манчине. Перед тем, как ей дали наркоз, Джул нагнулся и прошептал ей на ухо. — Я предупредил его, что имею на тебя серьезные виды, так что ремонт будет сделан по высшему разряду. От неожиданности у Люси прошел весь страх.